Отчуждение пропало, будто и не бывало никогда. Черновчане обступили гостя, оживленно расспрашивая его про каких-то родственников и знакомцев, что-то рассказывали, вспоминали. Ответить сразу всем ведун не мог, но мужики вели себя так, словно он с каждым разговаривает, и каждого слушает, понимает. Между тем едва напряжение спало, Олег снова почувствовал озноб и думал сейчас только об одном — но жарко на парилке с широким полком. Нынешняя сумасшедшая спешка даром не прошла. После бессонной-то ночи, да в мокрой одежде, да потом еще несколько часов по коленам в воде и все на голодный желудок. Тут уже просто горячим сбитнем не обойдешься. Прогреваться надо, на совесть, снаружи и изнутри. Извини, зря побеспокоили, Радша. Свой он оказался, суравый, заявился. Во двор, прихрамывая, вошел сгорбленный старик с совершенно голой головой, даже бровей ресниц не росло. Левой рукой он опирался на посох, на верхушке которого болтался небольшой березовый ту ясок. Пальцы правые постукивали камушками, собранными на тонкий ремешок, подобно четкам. Доблачен он был в толстую шерстяную накидку, крупной вязки. Будь она надета на голое тело, ее можно было бы назвать волосяницей, но на горле и в рукавах уратши поблескивал тонкий шелк дорогой сподней рубахи. «Зря, не заря!» — склонив голову набок, пробормотал старик. «Однако же, старушка, не повредить! Откеть бредешь, чего ищешь, мил человек!» Олегом меня мать нарекла, из Новгорода я, Радша!» Потер тряпицу на запястье ведун. Примотанный кожей серебряный крест стремительно нагревался. Показывая скрытую в старике немалую магическую силу. Похоже, мужики позвали взглянуть на странного гостя местного волхва. Мир захотел посмотреть, себя показать. Вот и скитаюсь по свету. Где помочь кому надо, помогаю. Где мне тяжело приходится, серебром за добро плачу. Не боишься серебро-то в руки брать? — крякнул Волхвы. — Да вы что, за нежить болотную меня принимаете? Не выдержал Олег, дотянулся до косухи, дернул из кармана серебряный кистень, вытянул руку, сжимая его в кулаке. — А это тебе как? — Сам вижу, не нежить, — спокойно ответил Радша и провел ладонью над туеском. Из множества щелей повалился из дым. Старик вытянул посох, окуривая гостя со всех сторон. — Что ту у тебя там за отрава? — не закашлялся Олег. — Токмо полынь да можжевельник, до да слова Велесова! — покачал головой старик. — Не терпят их духи подлые да твари, чернобогом придуманные. Вижу, заловил ты, мил человек, марьянок водяных что в грудь забираются, додушат смертного, кого до муки, а кого и до смерти. Али, еще какая ломота к тебе прицепилась!» Волхв отступил, дунул на ту ясок, и дымление тут же остановилось. «Нельзя тебе, гость наш, с людьми ныне в одном доме жить. Марьянки — твари подлые!» С человека на человека быстро бегают. Севар, твой двор. Мой Радша, — выступил вперед один из мужиков. Как раз тот, что входил за в рубахе с мокрыми рукавами и короткой склокоченной бородой. Баню свою истопи, в нее, гостя, пока мест поселишь. Пока, Марьяну к не изведем, со двора не выпускай. Завтра приду посмотрю, каков будет. Так ведь вечер скоро, Волгу. Сам вижу. Свечу жировую принесу, отговоренную. Не сунется нынче нежить в баню, не боись. Эх! крякнул мужик и двинулся к дому. Хозяйка побежала следом, что-то тихо приговаривая. Прочие деревенские, наоборот подступили ближе, с видимым изумлением рассматривая подвешенный на стальной тросик 200 граммовый серебряный груз с множеством острых граней. — Никак всю казну свою в кистьянь перелил, — поинтересовался Примыслу. — Жизнь дороже, — отвернув голову, опять закашлялся ведун. Коли нечисть на пути встретится, так сабле от нее особо не отмахнешься. А вот кистень из священного металла в самый раз приходится. Зачастую лишь покажешь, болотник или водяной в раз в свой прячутся. — И часто встречался? — поинтересовались из толпы. — Приходилось. — кивнул Середин и, пользуясь случаем, перешел к рекламе. — Я ведь... Больше жизнью тем на жизнь промышляю. Где рохлю из дома сведу, Где волкодлака в лесу поймаю, Где мавку или криксу изведу. Глядишь, соляний на стол накроют И в дорогу припасов соберут, А где и серебрации плют, культваря тварь опасная кажется. То — То-то тебя самого Марьянки осадлали! Презрительно хмыкнул кто-то из мужиков, И стал пробираться к воротам. А ведь туда же ведуном прикидывается. И ведь имя какое я выбрал, Олегом назывался. Видать, под Олега ведуна прикидывается. Кистьянем серебряным хвалится. Тьфу Еще несколько человек двинулись следом за ним. Знатно, знатно, покачал головой Сбыслав. И в лоб дать подручно. И казна на черный день всегда под рукой. Ну, ты это, ломоту свою гони. А коли назад в Сураву сберешься, меня кликни. Кузница моя у мокрого угла всякий покажет. Ты прости, что за человека за раз не признали. Запахнув зипун, чуть поклонился премыслу. Сам видишь, половодье кругом. Взяло чудно, коли по воде путник на телегах является. Так в том ты -то и дело, — попытался оправдаться ведун, — Почти сутки ноги в холодной воде, вот и простыл. Но он опять закашлялся. — Ты не боись, волх у нас мудрый, И от нежити оборонит, и с любой справится. Бородач тоже направился к воротам, увлекая за собой прочих деревенских. Поняв, что для здешних обитателей он опозорен окончательно и бесповоротно, и никаких заказов и просьб к нему не будет, Олег пожал плечами. «Вот и думай, то ли гордиться, что имя мое в каждой захудалой деревушке известно, то ли обижаться, что признавать но не хотят». Он отвернулся к телеге, и туго затянул узел сумки. Но если хозяева бани обещают, то там это греться можно, и без меховых штанов немного потерпеть. Ушли, наконец. На дворе опять показался хозяин в покрытой черными пятнами рубахе, напоясанной широким в полторы ладони ремнем с разохмаченными, как и борода, каштановыми кудрями. Но он закрыл ворота, Повернулся к гостю. «Тебя, — сказывал Олегом, — калечут?» «Есть такое дело!» — кивнулся Ледин. «Баба моя молвила, ты Серебро-Новгородска за постой сулев». «Чешую обещал», — на всякий случай уточнил ведун. «Мы так помыслили», — хозяин пожевал губами. «По монете за день с тебя спросим». «За три!» — покачал головой Олег с едой, дровами, баней и постелью. «Монета в день это было слишком много. На торгу осенью за три монеты вазок огурцов купить можно, а по весне по бочке квашеной капусты за деньгу». «Кони еще у тебя! И ломоту изгонять волк придет, а оно в доме останется». — Ладно, — смирился Середин, — по монете в два дня. Только как с простудой справлюсь, в дом меня примешь. Еще мне не хватает, чтобы банники ночью запарили. Волх-волх вам, а поберечься стоит. — Баня топится уже, — ответил Севар. — Ну, коли сговорились за даток глади. за пять днем не менее. А то, может, статься и нет у тебя серебра вовсе. Налек презрительно хмыкнул, Перебросив с руки на руку тяжелый кистень, Полез опять развязывать сумку. Три монеты дам за шесть дней. Не перекусывать же одну пополам. Тюки свои под навес перебрось, Повеселел мужик, пряча серебро за пояс. Во, дождь случиться может. Да и роса, что не ночь обильная выпадает. бы не оцелели, пойду дров в печь подкину. К сумеркам проветрю, да можешь укладываться, коли радше свечу принесет. Устал, небось, за день-то. Дорога она не спрашивает, — мрачно ответил ведун, вешая сумку на плечо. Устал ты, нет, ей без разницы. Гонит, и все.